П. Боль – это не просто память о сыне, который умер. на лицо еще и одиночество. Кришнамурти. «Мой сын умер. Это факт. Затем возникает мысль об одиночестве. Далее мое отождествление с одиночеством. Все это представляет собой процесс мышления, деятельность мыслителя. А факт всего один. «Мой сын умер». Одиночество, отсутствие спутника, отчаяние – все это продукты мысли, которые создают двойственность, движение в сторону от того, что есть. Для того, чтобы не уходить в сторону, не нужно никакой силы, никакой решимости. Саморешимость двойственна. Существует одна вещь – мое движение от факта, от того, что есть. Именно оно порождает горечь, равнодушие, отсутствие любви. безразличия, которые все суть продукты мышления. Факт же в том, что мой сын умер. Полное отсутствие восприятия того, что есть, порождает мыслителя, который представляет собой двойственное действие. И когда ум вновь попадает в ловушку такого действия, это и оказывается тем, что есть. Оставайтесь же с ним, ведь любое движение от него... Есть другое двойственное действие. Ум всегда имеет дело с тем, что есть. Например, возникает вопрос о шуме, о том, чтобы шума не было, и то, что есть, факт, не нуждается в преобразовании, потому что он уже за пределами. Гнев — это то, что есть. Двойственное движение отсутствия гнева будет движением от того, что есть. А когда нет движения от того, что есть, нет больше и гнева. Поэтому ум, поскольку он постиг, поскольку он имел свободное от двойственности восприятие, уже не действует, исходя из памяти, когда вновь появляется гнев. в Следующее появление гнева — того, что есть — Ум имеет дело с тем, что есть. Поэтому дуалистическое понимание целиком ошибочно, ложно. П. Это колоссальное действие, а дуалистическое действие вообще не действие. Кришнамурти, нужно быть простым. Только тот ум, который не хитер, не ловок, не стремится найти заменителя для двойственного действия, только он способен понимать. Наш ум недостаточно прост, хотя мы все говорим о простоте, наша простота не более, чем набедренная повязка. Отсутствие двойственности означает в действительности искусство слушать. Вы слышите лай собаки, слушайте его, не убегая от него, оставайтесь с тем, что есть. Пауза. Человек, который остается с тем, что есть, и никогда не уходит от того, что есть, не имеет никаких отметок. П. А когда отметки существуют, достаточно видеть, что они есть. Один акт восприятия уничтожает один знак. Кришнамурти. Совершенно верно. Это и есть правильный образ жизни. ньюдели 25 декабря 1970 года.